Собирался испробовать нечто новое. Он посмотрит, как подействует на неисправимую узницу увещание. Доказательства, доводы и перлы красноречия — таков был его план. Но чтение двенадцати статей было оставлено в стороне. Не даже он постыдился обнажить перед Жанной эту чудовищную ложь.